Второй шаг живи настоящим или о том, почему здесь и сейчас лучше, чем нигде и никогда. Все мы рано или поздно осознаём, что жизнь значительно сложнее, чем кажется поначалу. И эта истина открывается каждому в свой черёд, кому-то в 20 лет, кому-то в 60. И хотя на первый взгляд она кажется очень и очень печальной, я не думаю, что это повод для тоскливой меланхолии. Жизнь действительно очень сложна, но, может быть, именно поэтому на неё нужно научиться смотреть проще. Может быть, тогда можно больше увидеть? Как вы думаете? Окружающий нас мир поразительно гармоничен. В нём всё взаимосвязано, одно нуждается в другом, а то в свою очередь дополняет третье. Каждой песчинки, даже самой маленькой, определено своё место. Все события чинно следуют друг за другом. а каждая частичка материи включена в бесконечный круговорот веществ. Помните рассуждение Гамлета на эту тему? Александр умер, Александра похоронили, Александр стал прахом, прах – земля, и с земли добывают глину. Почему глине, в которую он обратился, не оказаться в обмазке пивной бочки? И с левшим цезарем от стужи заделывают дом снаружи, Пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкой в щели. Поэтому всё, если приглядеться, исполнено неким странным, почти мистическим смыслом. За внешней сложностью нашего мира скрывается какая-то загадочная, глубокая простота естественности. И она поистине настолько проста и невинна, что мы оказываемся бессильны её осмыслить. Наш образованный интеллект пасует перед ней, выказывая искреннее недоумение. Он не знает, как подступиться к этой истине, за что её ухватить. Интеллект оперирует словами, но слова оказываются бессильны перед неопределяемым. Они то рассыпаются, словно бу ударяясь о стену, то ввязают друг в друге. Мысль сдаётся без боя, И только его величие и ощущение открывает нам заветный путь в лоно этой глубокой простоты. Мы можем многое понять, многое объяснить, но нечто всегда таится где-то в глубине, что-то всегда остаётся непознанным, необъяснимым. Как понять космос или великую взаимосвязь всех явлений природы? Как осмыслить рождение целого человека всего из двух микроскопических половых клеток? И как представить, что в загадочной спирали ДНК умещается всё многообразие живого мира? Позволит ли наш великий логик, господин Интеллект, хоть когда-нибудь, пусть даже в необозримом будущем, проникнуть в глубину всех этих поразительных взаимосвязей? Боюсь, что мы уповаем на слепого, а проводник из него прямо скажем, никудышный. Жизнь Мир нельзя взять штурмом с наскока. Такие вещи, как любовь, верность и вера, навсегда останутся для нас чем-то странным и сверхъестественным. Но может быть, это и к лучшему. Ведь на конвейере они бы утратили всё своё очарование, а может быть, и вообще потерялись бы. Мне бы хотелось, чтобы вы не наделись на рассудок там, где нужны чувства. На познании логику там, где необходимо восприятие и понимание. Кесарю кесарево, а богу богово. Кто будет с этим спорить? Наше понимание иногда может быть очень глубоким, ёмким, полным, но совершенно не выразимым в словах и в простых причинно-следственных закономерностях, если то. Но разве умаляет этот факт ценность такого понимания? Если мы не можем высказать или сформулировать своё понимание, кто же в этом виноват? Да и возможно ли, например, ответить на вопрос, почему вы любите? Что заставляет вас верить, особенно в те минуты, когда всё, кажется, обернулось против вас? А надежда? Как надежда и вера творят чудеса? Вы знаете, вы можете это объяснить? Любой ответ будет выглядеть просто глупо, а в лучшем случае нелепо. Просто ты умела ждать, как никто другой. Лучшее и единственное объяснение чуда. Всё гениальное просто, сказал классик. Но как достичь этой простоты? В этом-то вся и загадка. Мне бы хотелось, чтобы вы научились этому. Причём сейчас. Девизом одной шумной рекламной кампании стала такая фраза «Живи настоящим». Надо сказать, что с точки зрения психологии она удалась авторам лучше всяких похвал. В этих двух внешне совершенно непритязательных словах целых два смысла, две идеи. Иногда на книгу, а то и на собрание сочинений всего одна мысль, а тут сразу две и всего в двух словах. «Уникально». Сначала попытайтесь найти их самостоятельно, а потом прочитайте правильный ответ. С одной стороны, жить настоящим звучит как предложение жить настоящим моментом, настоящей минутой. С другой, жить настоящим значит жить реальным, истинным, а не настоящим искусственным и пустым, оставь в стороне. Действительно разве это не прекрасно жить настоящим моментом? Не вспоминая печали прошлого и не беспокоясь о будущем. Когда мы были маленькими, то постоянно находились в настоящем, отдавались игре со всей полнотой, совершенно забывая о времени. Мы жили просто здесь и сейчас, никуда не торопились и ни о чём не волновались. Мы могли часами возиться в песочнице, наслаждаясь каждым моментом, каждой своей новой фантазией. Не думая о бедах и заботах до той поры, пока они сами не заявят о себе, теперь повзрослев, мы готовимся к ним заранее. Мы успеваем расстроиться или разочароваться ещё задолго до того, как нечто неприятное произойдёт в действительности. И даже если оно не произойдёт вовсе, мы всё равно расстроимся превентивно на всякий случай. В нашей памяти хранится множество отрицательных воспоминаний, Наши страхи, ошибки, какие-то разочарования, неприятности, возникшие когда-то осложнения и беды, пережив всё это однажды, мы ждём появления подобных напастей снова и снова в будущем. Но самое печальное состоит в том, что из-за отрицательных воспоминаний и прогнозов ухудшается наше настоящее, самое главное и самое ценное. Настоящее современного человека потерялось, между прошлым и будущим растворилась в их безжалостной схватке друг с другом. Между прошлым и будущим формируется своеобразная круговая порука, лишающая человека покоя. Из-за наших постоянных воспоминаний о плохом мы не можем наслаждаться настоящим моментом. Причём прошлое способно испортить не только настоящее, но и будущее, ведь будущее произрастает из настоящего. а но как мы признали испорчено прошлым а от того что мы боимся неприятностей в будущем качество нашей жизни в настоящем как вы понимаете не улучшается да мы и не живём в настоящем мы где-то всегда не здесь и не сейчас мы заложники своих страхов жена спешит домой боясь ревности супруга Супруг боится, чтобы жена не увидела, как он идёт от работы к метро вместе со своей сотрудницей. Дети боятся родителей, родители боятся того, чтобы дети чего-нибудь не натворили. Бизнесмены боятся своих конкурентов, рэкетиров, налоговой инспекции, падения курса акций, правительства и законодаторов. Домохозяйки электроприборов, сантехников, отбеливателя и пропустить любимый телесериал. Мужчина боится оконфузиться перед партнёршей, женщина боится, что мужчина предпочтёт ей другую. Врачи побаиваются своих пациентов, пациенты врачей. Продавцы боятся скандальных покупателей, покупатели хамоватых продавцов. Все всего боятся. И не надо говорить, что я преувеличиваю. Страх, сидящий в каждом из нас, настолько велик, что его можно только не заметить, но преувеличить его никак нельзя при всём желании. Но и все эти страхи не более чем фантазии на заданную тему. Будущее ещё не наступило, но оно уже успело испортить нам настоящее. Мы постоянно думаем о неудачах прошлого и побаиваемся, что это повторится с нами вновь. Мы уже не замечаем собственных тревог. Правда, некоторые ещё как замечают. Мы с ними свыклись. Для нас психологический стресс уже стал допингом, мы без него не можем. Хорошо же мы устроились, ничего не скажешь. Желающие могут продолжать в том же духе, но вы-то, я надеюсь, не собираетесь губить своё здоровье, а главное лишать себя счастья жить по-человечески. Если мы не разворачиваем время на прошлое и будущее, а живём здесь и сейчас, то мы не испытываем тревог и эмоционального дискомфорта. Чтобы расстроиться или испугаться, надо выпасть из здесь и сейчас. развернуть прошлое и будущее, вспомнить плохое и подумать о плохом, только тогда страх станет возможным. Поэтому, чтобы не испытывать страхов, нужно научиться быть здесь и сейчас. Как ни странно, прогнозировать неприятности естественно. Так подсознание пытается защитить нас. Так подсознание пытается защитить нас от повторных ошибок. Оно постоянно напоминает нам Не делай того-то, а то хуже будет. Не поступай так-то, а то пожалеешь. Избегай того-то, а то не миновать тебе наказание. Подсознание оперирует прошлым опытом, чтобы застраховать нас на будущее. Но если у животных этот механизм работает без сбоев, естественно и эффективно, то у человека, как это обычно и бывает, все шиворот на выворот. Из-за многограммности нашей богатой натуры И из-за сложности выстроенного нами мира социальных отношений этот по сути нормальный психологический механизм приобретает у нас патологические формы. Одна моя пациентка очень любила какую-то особенную рыбу, какую я сейчас уже не припомню, да это и не важно. Эта рыба продавалась лишь в одном магазине. Однажды отправившись за своим излюбленным лакомством в тот магазин, Она увидела на проезжей части сбитого машиной мужчину. Вокруг суетились люди, уже приехала скорая помощь, тело накрыли простынёй, и тут ей стало дурно. Она вообще не очень хорошо себя чувствовала в этот день. Такое бывает, как вы понимаете. А тут ещё этот стресс, её впечатлительность и вдобавок страх умереть молодой. С тех пор она никогда больше не ела эту рыбу и объезжала это роковое место стороной. оказалось бы чего страшного какое отношение произошедшее дорожно-транспортное происшествие имело к рыбе и магазину какая между ними связь каждый день на улицах города происходит подобное ДТП и причём в огромных количествах кроме того появись она в этом месте за полчаса до печального события или через полчаса после разве возникло бы в ней это загадочное отвращение к любимой еде и этому прежде нейтральному месту разве охватывал бы её панический страх всякий раз, когда она проезжала мимо нет, конечно. Но инстинкт, унаследованный нами от животных, приказывающий избегать всего, что сулит опасность, сработал не в её пользу. Казалось бы, естественная реакция, но ни одно животное никогда бы не поступило так неразумно. Его нельзя испугать чужой смертью. Более того, оно не боится и своей собственной, ибо не может понять смерть, не понимает своей конечности. Любой зверь живёт здесь и сейчас. Когда же возникает опасность, он реализует все свои резервы. Но пока всё нормально, животное не растрачивает свои ресурсы впустую. Мы же способны связывать воедино самые несуразные вещи. Некоторые люди не ездят в метро, потому что боятся сердечного приступа. который, как им кажется, случится именно в вагоне электрички на виду у посторонних людей. Кто-то панически боится умереть от рака, потому что видел, как умирал кто-то из его родных. Другие страшатся заражения, третьи отравления, четвёртые ещё чего-то. Человек всегда настроен на перспективу, он живёт будущим, питается им. И хотя будущее постоянно разочаровывает нас, обманывает, дурачит, Мы всё равно, ослеплённые его воображаемым великолепием, стремимся к нему, презрев настоящее. Будущее ведёт себя как крошка Цахис из сказки Гофмана, а мы унижаемся перед ним и жаждем его общества. На самом деле всё это происходит от чувства патологической неудовлетворённости собой. Мы подсознательно надеемся, что будущее раскроет лучшее в нас. Нам кажется, что когда оно наступит, все будет по-другому. Мы проявим себя на все сто, мы себя еще покажем, а они о нас и еще узнают. Но все это нелепые фантазии, которым никогда не суждено сбыться. Потому что если мы не удовлетворены собой сейчас, то будущее нам помочь не сможет. Так что и спешить некуда. Из ничего ничего не сделаешь. По этой причине – Стремление в будущее может только усилить чувство нашей самонеудовлетворённости. И только если мы удовлетворены собой сейчас, то можем смотреть в будущее смело и уверенно. Только если мы удовлетворены собой, то способны его строить. В противном случае это лишь бег на месте, повторство иллюзий и ещё один очередной страх. Будущее полностью определяется настоящим. Каково настоящее, таким будет и будущее. Конечно, я не имею в виду глупое индюшачье самодовольство. Нет, я говорю о чувстве собственного достоинства, о знании себя, о вере в себя, в свои силы и в своё счастье. Мы должны понять, что от того, каковы мы сейчас, зависит и наше будущее. Если мы напуганы, озабочены, напряжены и тому подобное, таковым, если не хуже, будет и наше будущее. Если же мы сильны, уверены в себе, счастливы, таким станет и наше будущее, поэтому без преувеличения все будущее сосредоточено в сейчас. И если мы не можем не жить будущим, мы должны сделать счастливым настоящим. Но жить настоящим моментом – это только один смысл рассматриваемого нами рекламного девиза «счастлив». который я привёл в качестве идеального руководства в жизни. Жить настоящим это значит ещё видеть реальность во всей её красе, уметь разглядеть великую простоту и естественность нашего сложного мира. Вот что значит жить настоящим. Современный человек измучен тревогой, и в этом нет ничего странного, ведь он живёт не настоящим и реальным. а своими бесконечными переживаниями и катастрофическими прогнозами смертельно пугаясь собственных фантазий и домыслов. Он предпочёл инстинкт самосохранения естественному, незамутнённому, свежему восприятию и перестарался. Инстинкт гипертрофировался и превратился в монстра, который подчинил себе человека. Наш интеллект позволил ему разрастись, и он разбух, как на дрожжах. Всё, как в известной русской пословице, заставь дурака Богу молиться, он себе лоб разобьёт. Если дать физиологическому инстинкту волю, подпитывать, а не ограничивать его, мы имеем все шансы на жить себе множество неприятностей. А тревога-то точно неизбежна. Восприятие первично и непосредственно связано с реальностью. Инстинкт напротив лишён этой взаимосвязи, он оторван от жизни. автономен. А нет лучшего повода для тревоги, чем отсутствие чувства опоры. Вы знаете ощущение, когда почва уходит из-под ног? Может быть, вы помните свои переживания, когда резко затормозил эскалатор или кто-то выдернул из-под вас стул? Что это, если не тревога? Именно тревога собственной персоны. И так делаем вывод. Потеря опоры вызывает тревогу. Но ведь мы нуждаемся не только в физической опоре. Нам нужна и психологическая поддержка, и экономическая стабильность, и социальная устойчивость. Без этого не обойтись, иначе непременно возникнет тревога. Но на самом деле всё это не так важно в сравнении с той опорой, которую мы должны отыскать сегодня, опору на жизнь как таковую. Отдавшись производным нашего интеллекта, мышлению, словам, символом, образом, домыслом, пустопорожним переживанием, пылкому и невоздержанному воображению, болезненной фантазии. Мы оставили в стороне реальность, то, что есть, то, что реально существует. Мы утратили непосредственную связь с окружающим нас миром и, как следствие, потеряли реальное чувство опоры, чем создали все основания для тревоги и невроза. Единственная тонкая ниточка, связывающая нас с действительностью, с миром – это наше восприятие. Восприятие – это то, что происходит между вами и реальностью. А мышление, интеллект, вычурные переживания, оценки и прочие подобные им ребятишки рождаются уже от вас и от результатов вашего восприятия. Таким образом, это уже третья, а то и четвертая производная реальность. а триальности внуки и правнуки реальности. Насколько мы можем им доверять, а насколько доверяем? Вот в этом-то всё и дело. Ощущение, восприятие это для нас слишком просто. Нам подавай что-нибудь посерьёзней. Мышление, прогнозы, наигранные чувства да, это по нам. Почему-то восприятие оказалось у нас в подчерицах. Мы относимся к нему с некоторой брезгливостью. Если вы уповаете на чудо, если вас мучит невроз, ищите спасение у восприятия, ведь только оно даёт вам то чувство опоры на жизнь, в котором вы так нуждаетесь. Доверяйте себе и своему восприятию. Воспринимайте и не накручивайте лишнего. На самом деле прошлого, к которому вы всё время возвращаетесь, уже нет, а будущее, в которое мы так отчаянно стремимся, ещё нет. Есть только сейчас, только то, что происходит в данный момент. Настоящее это сейчас. Если вам не дай бог случится потерять память, прошлое сразу перестанет для вас существовать, причем со всеми его бедами и невзгодами. Прошлое существует только благодаря нашей памяти, а в реальности его уже нет. Оно кануло в лету, однозначно и навсегда. Это нужно осознать. А будущее? Кто может гарантировать, что оно вообще будет? Мы привыкли так думать, но И его может не быть для каждого из нас в отдельности, тоже, не дай Бог, конечно, и для всех вместе. Если мы смотрим на свою жизнь, как на совокупность следующих друг за другом событий, мы обречены на тоску и уныние. Такой взгляд открывает нам конечность жизни. Жизнь представится нам коротким промежутком от рождения до смерти. А ведь все мы мечтаем о вечности. Хотите узнать ее секрет? Вечность открывается только из настоящего мгновения, только из сейчас. Теперь, я надеюсь, мне удалось убедить вас в том, что быть здесь и сейчас лучше, чем нигде и никогда, а настоящее лучше ненастоящего. Теперь осталось достичь лучшего. Как мы выяснили, человек был знаком с настоящим в детстве, так что нам не придётся ничего изобретать, просто нужно будет вспомнить это ощущение. Беззаботность и безмятежность Как давно это было? Правда? А так хочется. Что ж, это можно устроить. Нам часто дают хороший совет: "Ни о чём не думай". Но как? Именно этот секрет я вам сегодня и открою. Просто взять и не думать нельзя, ведь наш мозг всегда должен быть чем-то занят. Он у нас работящий. Поэтому я никогда не говорю своим пациентам: "Не думайте над проблемами". Я предлагаю им заменять мысли на ощущения. Поверьте, это более чем равноценная замена. Эта замена не только освобождает от тяжёлых дум, но и приносит так необходимые нам чувства успокоения и защищённости. Ощущение это способ принимать жизнь такой, какая она есть. А если мы не сопротивляемся миру, доверяем ему, мы будем чувствовать его защиту. Тот же, кто постоянно недоволен, фактически обречён на тревогу. Ведь он не принимает окружающий его мир, а потому не чувствует себя, так сказать, под крышей дома своего. Для начала запаситесь терпением. Возможно, то, что сейчас нужно будет делать, поначалу покажется вам очень простым, но эта простота обманчива. И кроме того, за ней скрывается многое, очень многое. Заинтриговал? Тогда устраивайтесь так, чтобы вам было удобно, постарайтесь уединиться, чтобы никто вам не мешал. И расслабьтесь. Теперь просто смотрите вокруг. Дело не хитрое. Смотрите на окружающие вас предметы и называйте их про себя. Каждое новое наименование сопровождайте заветной парой слов здесь и сейчас. Например, здесь и сейчас я вижу книгу. Вы же видите сейчас эту книгу. И так далее. Здесь и сейчас я вижу люстру. Здесь и сейчас я вижу стол. Только не надо говорить, что вы видите люстру, когда вы смотрите на стол, даже если вы знаете, что она есть в этой комнате. Это ошибка. Вы видите только то, что видите. В мире, наверное, и без того найдутся желающие вас надуть, так что не надо приумножать их число своей глубоко уважаемой персоной. Будьте внимательны к себе. Четко выполняйте указания. На что смотрите, то и называйте. Продолживайте это упражнение не спеша. Просто перечисляйте окружающие вас предметы и всё. В процессе работы вы можете затрудниться с поиском названий для того, что вы видите, не фиксируйтесь на этом. Неважно, как правильно называется тот предмет, на который вы смотрите: тумба, трюмо или что-то в этом духе. Главное осознать, что вы видите то, на что вы смотрите, ощутить сам акт восприятия. Вы должны почувствовать свою способность свободно и непринуждённо воспринимать окружающее. Остальное сейчас не должно вас заботить. Сразу хочу предостеречь вас от типичной ошибки. Мои пациенты частенько говорят так: "Здесь и сейчас я вижу старый потёртый стол. Здесь и сейчас я вижу криво висящую картину. Здесь и сейчас я вижу грязную чашку". Вы можете сами догадаться, в чём здесь ошибка. Если догадались, блестяще. Если нет, то я вам подсказываю. Когда вы говорите, что видите старый стол, это означает, что в вашем сознании развернулось время. Появилось прошлое, а значит, вы уже не здесь и сейчас. Когда вы говорите, что видите криво висящую картину, это означает, что вы предполагаете, что она может висеть не криво. Таким образом, вы снова уходите из здесь и сейчас, оказываясь не то в прошлом, Осуждая того, кто повесил эту несчастную картину не так, как следовало, не то в будущем, собирайсь её поправить. То же самое касается и грязной чашки. Надо сказать, что для невротика это одна из самых больших проблем. Он постоянно всё оценивает, сравнивает. От чего и страдает? То-то ему не так, то это не так. Так рождается на свет тягостное чувство внутренней неудовлетворенности. Так что учитесь смотреть на мир, не давая ему оценок. Под себя его все равно не перестроишь. Мир таков, какой он есть. Оценкой вы можете только испортить себе настроение, и все. Всегда, когда в вашем высказывании звучит оценка, всякий раз, когда вы оцениваете наблюдаемый вами предмет, вы перестаете быть здесь и сейчас. Но мы возвращаемся в здесь и сейчас к нашим видимым предметам. После того, как вы внимательно оглядели всё, что вас окружает, начинайте внимательно всматриваться. Некоторые думают, что это дело 2 минут посмотреть на то, что вас окружает. Делают это легко и быстро, а затем останавливаются. Но это дело не минут и даже не часов. При правильном понимании того, что вы делаете, это может стать делом жизни. почти вечности, я не преувеличиваю. Посмотрите повнимательнее на эту книгу. Вы видите не только саму книгу, но и букву, и краску, которой они отпечатаны, бумагу с характерной фактурой, волокнами и цветом, переплёт, отдельные страницы, края оформления и тому подобное. В ней так много всего, что разглядывать её можно буквально часами, не читать, а именно разглядывать. А если вы посмотрите на какой-то предмет, сделанный из дерева, то удивитесь тому, как красив, загадочен и неповторим его рисунок. Посмотрите на крышку стола или на деревянный подлокотник это же настоящее произведение искусства. Кто-то скажет, что за ерунда. Но я позволю себе возразить. Ерунда это когда мы целый день прокручиваем в голове одну и ту же неприятность, боимся того, чего нет, тратим время на то, что не имеет никакого смысла. поскольку является просто плодом нашего воображения. Мимо нас проплывает целый мир, а мы его не замечаем, игнорируем. Вот это, мягко говоря, ерунда. Так что смотрите и не сопротивляйтесь. А если сопротивляетесь, то попытайтесь осознать, откуда ветер дует. Узнав это, вы сможете безошибочно назвать виновника своего невроза, тревоги или депрессии. А я в свою очередь могу дать голову на отсечение, что этим виновником окажется или трусливый по своей сути интеллект, или вездесущая и бездушная оценка, а может быть, гипертрофированная и самовлюблённая я, или кто-то ещё из этой компании. Ощущением современный человек не доверяет, он верит только своему интеллекту. А тот отмечает лишь практически ценное и отметает всё, чего не может понять, что не может его позабавить или принести ему сиюминутную выгоду. Интеллект в сравнении с ощущением и восприятием эгоистичен, категоричен, а в каком-то смысле даже примитивен. Он упрощает и девальвирует реальное, но всегда готов поручиться за иллюзию. Он слишком целенаправлен. А потом оттекает всё подряд. Наш интеллект, ум, рассудок поступает с ощущениями также, как в своё время испанцы поступали с чудесными украшениями инков, переплавляя их в грубые и безжизненные куски золота. Ведь сам по себе интеллект не может наобоготить. Это гонка по кругу, переливание из пустого в порожнее, с самого производства. Без восприятия нет интеллекта. Он его должник, заёмщик и жедевец. Даже суперинтеллектом мы всё равно не будем счастливы до тех пор, пока не начнём чувствовать. Ведь счастье это ощущение, а не плод размышлений. Мы привыкли безоговорочно доверять своему интеллекту, он нам и вправду очень помогает. Но ум не может сделать человека счастливым. Он не может дать нам любовь, поскольку и счастье, и любовь это чувства, ощущения, иными словами, другая материя. И запомните раз и навсегда. Думать о счастье, представлять себе счастье и быть счастливым это совершенно разные вещи. Ошибается тот, кто думает, что любовь и способность ощущать, видеть, слышать, чувствовать дети разных родителей. Как раз наоборот. Тот, кто любил, знает, как это важно слышать любимый голос, видеть лицо, тело, глаза, губы любимого человека, прикасаться к нему. ощущать его тепло и ласку, то же самое касается и счастья. Нет счастья без всепоглощающего ощущения, впрочем, как и нет всепоглощающего ощущения без счастья. Мы разучились отдыхать. Современный человек не знает, что такое отдых. Для него отдых это другого рода работа. И знаете почему? Потому что он никогда не может расстаться со своими проблемами, думами, со своей работой и со своими делами. Вот в чём беда. Он разучился быть здесь и сейчас, жить тем, что есть, а не тем, о чём он думает и чего боится. Только если мы заставим себя вернуться в настоящее, у нас есть шанс отдохнуть, приблизиться к истинной реальности и почувствовать свободное дыхание нашей жизни, набраться сил. Привычной реальностью для нас стала нервная пульсация нашего психического аппарата, но реального в ней не больше, чем сахарозы в диабетическом сахаре. Так что смотрите, вглядывайтесь, наблюдайте и не думайте, что вы попусту тратите время. Вы учитесь жить, как всё живое под этим солнцем, рационально, естественно и целесообразно. Теперь переходим к нашему слуху. Закройте глаза. Вы должны быть расслаблены и спокойны. Начинайте вслушиваться. Для начала можете повторять: здесь и сейчас я слышу шум машин на улице. Здесь и сейчас. Я слышу соседей за стенкой. Здесь и сейчас. Я слышу шаги в коридоре. Затем постепенно погружайтесь в мир звуков, стараясь не фиксироваться на каждом из них в отдельности, а воспринимать их во взаимосвязи, в непрерывном единстве. Ощутите звуковое поле, в которое вы погружены. Не оценивайте и не характеризуйте, просто станьте своим слухом одним чистым восприятием. Не знаю, что вы можете услышать в вашей конкретной ситуации, но даже если до вашего уха не доносится никаких определённых звуковых сигналов, вы можете послушать тишину. Ведь у неё тоже есть своё звучание. Тишина нежна, спокойно и безмятежно. Кроме того, вы всегда можете услышать своё дыхание или шелест собственной одежды. Если вы станете своим слухом, у вас не будет ощущения, что вам нечего слушать. Только ваш интеллект, страдающий от категоричности и нечувствительности, может сказать, что вы уже всё послушали, больше нечего слушать и надо идти дальше. Но вы никогда не спрашивали у своего интеллекта, куда это он так торопится. А ведь он и не ответит. Он не знает этого. Сам по себе он пуст. В нём ничего нет, кроме понятий, представлений, законов, норм, которые по сути являются плодом нашей рассудочной деятельности, так что всё это пыль, иллюзия, морская пена. Интеллект, рассудок, ум пытается компенсировать внутреннюю пустоту объёмом внешних связей, постоянной беспокойной погоней за ними. Но по сути он торопится в никуда. Если же вы будете своим слухом, вы постоянно будете слушать. Вам даже будет приятно, если кругом мало звуков, иначе вы можете быстро устать. Обычно мы не устаём от шума, потому что не слушаем вовсе. У слуха вообще много примечательных особенностей, но об этом мы поговорим в другой раз, когда речь пойдёт о нашем психологическом пространстве. Теперь же просто научитесь слышать окружающий вас мир. Звуки всегда есть вокруг нас, и это реальность, настоящая реальность. И она куда реальней то, что составляет наши страхи, фантазии и иллюзии относительно жизни, царящих вне её законов. Вы знаете, как могут успокаивать шум дождя или звуки нежной тихой мелодии? Это потому, что вы пребываете здесь и сейчас, и вас не отвлекают дурные мысли. После того, как вы научились слышать, переходим к третьему, наиболее важному способу восприятия окружающего нас мира к физическим ощущениям, тактильным и кинестетическим. Снова закройте глаза и попробуйте почувствовать собственное тело. Если вы сидите в кресле, то обязательно почувствуйте, что ваши ягодицы соприкасаются с мягким сиденьем, спиной вы ощутите соприкосновение со спинкой кресла. Вы можете почувствовать напряжение в шее. Если ваши руки лежат на подлокотниках, вы ощутите их. Может быть, ваши руки сложены, тогда вы ощутите руку на руке. Может быть, ваши ноги перекрещены, и вы почувствуете одну ногу на другой. Вы можете почувствовать, как ваши ноги упираются в пол, а из окна дует ветерок. Вы можете чувствовать тепло или холод. тяжесть или лёгкость, расслабленность, мягкость, жёсткость, форму, консистенцию и тому подобное. Всё это реальное ощущение, ощущение реальности. Здесь также есть типичная ошибка. Когда я прошу своих пациентов озвучивать свои ощущения, они обычно говорят примерно следующее: "Здесь и сейчас я чувствую спинку стула, подлокотник, здесь и сейчас я чувствую пол". Это так и не так. Вы не можете почувствовать то, что находится вовне, а внешнем вы можете только знать. Вы знаете, что это стул, это пол и тому подобное. А чувствуете вы только свои ощущения. Вы не чувствуете спинку, вы чувствуете давление в собственной спине. Вы не можете почувствовать подлокотник, вы можете ощутить только давление под рукой. Вы чувствуете, что ваша рука поддерживается, не может опуститься из-за давления в нижней поверхности. Точно так же вы не чувствуете ветер. Вы чувствуете прохладу, мурашки или что-нибудь ещё в этом роде, но не ветер как таковой. Важно понять, что вы ощущаете себя, собственные ощущения, теплоту, боль, давление и тому подобное, а не какие-то внешние предметы. Поэтому я и прошу закрыть глаза. Но кроме того, нужно избавиться и от визуальных образов собственного воображения. Не надо представлять себе то, что вы чувствуете, просто чувствуйте и всё. Станьте своим ощущением. После того, как вы научились видеть, слышать и чувствовать, переходим к комбинациям. Сначала вглядывайтесь и погружайтесь в мир окружающих вас звуков. Добейтесь одновременного и полного восприятия и видимых объектов, и слышимых звуков. Теперь сочетайте зрительное восприятие и ощущение своего тела. Необходимо всматриваться и вслушиваться. Не переключайтесь с одного типа восприятия на другой, а делайте это одновременно. И третье закройте глаза. Чувствуйте и слушайте. После того, как вам удалось соединить эти пары, попробуйте одновременно видеть, слышать и чувствовать. Я знаю, что это очень непросто, но если вам это удастся однажды, после не будет возникать затруднений. Отдайте своему восприятию, и вы погрузитесь в мир настоящего, реального, а потому истинно ценного. Кто-то назовёт это медитацией, но это не так. Это просто очень глубокое и полное восприятие происходящего. Вам, наверное, не раз приходилось видеть, как дети смотрят, слушают, что-то чувствуют и напевают обо всём этом себе под нос. Мы в шутку называем такое детское лепитание песен чукчи, что вижу, о том пою. Но ведь если разобраться, это самое естественное восприятие, нормальная работа психики, примитивно ничуть. Попробуйте сами, и вы поймёте, во-первых, как это непросто. А во-вторых, насколько приятно и эффективно. Это выход из оков мышления и понятийного сознания в сферу реальных отношений между вами и окружающим вас миром. Это избавляет от забот, суеты и ненужных хлопот и сопровождается возникновением чувства спокойствия и глубокой умиротворённости. Вы становитесь чище и свободнее. Вы обретаете себя в этом естественном отношении с миром. Старайтесь быть в этом состоянии и чаще, и дольше. Это принесёт вам эмоциональное спокойствие, научит отдыхать и жить настоящим здесь и сейчас. После того, как мы научились быть в здесь и сейчас, попробуем получить от этой уникальной способности максимум возможного. Как любил поговаривать Сальвадор Дали, не бойтесь стремиться к совершенству, вы его всё равно никогда не достигнете. Увидеть прекрасное вам теперь не составит труда. Для этого подойдёт любая вещница, но лучше всего сразу поейдите в лес. Прогуляйтесь по осеннему парку, посмотрите, как лучи солнца пронизывают пожелтевшую листву, взгляните на уходящую вдаль тенистую аллею, на небо, на воду тихого озера, на гуляющих и на их питомцев. Любуйтесь природой и наслаждайтесь неповторимой естественностью красок, чистотой неба, и поразительной уместностью каждой частички в этой огромной палитре. Остановись, мгновение, ты прекрасно. Просто смотреть, просто наблюдайте. Оставьте одно восприятие, о думы о будущем и воспоминания о прошлом отодвиньте на потом. Будьте воспринимающим. Не наблюдайте, не оценивайте, радуйтесь естественности. Осознайте, насколько вечен мир. как он самостоятелен и независим от нас. Он был до нас, он будет и после. Проникнитесь его величием. Почувствуйте себя его гостем. Мир радушный хозяин, только не надо злоупотреблять его гостеприимством. Помните знаменитую русскую сказку про Морозко. Морозко символизирует в ней окружающий нас мир. И вот что мы видим: Настенька благодарна и внимательна к Морозову, оказавшись его невольной гостьей, за что ей и воздаётся. А её названая сестра напротив, требовательна, груба и привередлива. Результат в этом случае также предопределён и всем известен. Что ж, у нас есть возможность выбрать. Не судите мир, а примите его и возрадуйтесь ему. Это ведь так просто. Выйди и смотри, смотри и слушай. Слушай и ощущай. Проще не придумаешь. В русском языке есть замечательное слово «умиротворенность». Почувствуйте у-мира-творение. А теперь обратимся к творениям рук человеческих. Может быть, и они помогут нам обрести долгожданную внутреннюю гармонию. Как вы думаете? Выберите картину, которая вам симпатична. Сначала взгляните на нее в целом. Обратите внимание на цвета краски. Поиграйте с цветами, сосредотачивая свой взгляд сначала на одном цвете, потом на другом: красном, зелёном, синем, вместе и по отдельности. Смотрите на цветовые пятна и оттенки. Теперь переходите к формам. Взгляните на линии, положение фигур, их пространственную композицию. Если картина создана с перспективой, попробуйте ощутить, как возникает её ёмкость. как удаляются объекты, изображённые на плоскости вместе с другими. Проследите взглядом удаляющиеся планы один за другим. Посмотрите на пустоты между объектами. Научитесь концентрировать своё внимание сначала на фигурах, потом на фоне и наоборот ощутите их взаимосвязь. Следующий этап фактура полотна и техника мазка. Взгляните на то, как ложится краска. Как отражается освещение, как фактура ткани, поверхности повлияла на изображение. Посмотрите на настроение полотна. Теперь уделите внимание игре света и тени. Это конёк многих великих мастеров. И вы снова готовы к тому, чтобы увидеть всю картину в её целостности. Теперь ваше восприятие этой работы непременно изменится. Оно станет глубже и тоньше. А полотно покажется вам родным и знакомым, словно бы вы его хорошо и давно знаете. Обратимся к скрытым возможностям, таящимся в нашей способности слышать. Причём не слушать, а именно слышать. Обычно мы слушаем и не слышим. Мы погружены в собственные мысли, теряемся в собственных переживаниях, удаляемся от реальности. Это не дело. Конечно, иногда и это может принести вам какую-то пользу, но уметь слышать в любом случае важно и нужно. Может быть, научившись слушать пение птицы, человек сможет лучше слышать себя и других? Как вы думаете? Слушайтесь в какую-нибудь мелодию. Многие люди ошибочно считают, что у них нет музыкального слуха, что им медведь на ухо наступил и что-то ещё в этом роде. Но в подавляющем большинстве случаев это заблуждение. Отсутствием слуха страдает 1 из 100, но не умея слушать, мы действительно испытываем проблемы с восприятием музыки, она может давить, раздражать, порождать ощущение хаоса, какофонии. Выберите ту музыку, которая не вызывает у вас неприязни, слушайте её снова и снова, пытайтесь вчувствоваться. Как это сделать? Будьте здесь и сейчас. Следите за своим восприятием, за тем, как один звук переходит в другой или дополняет его, как они переливаются, скользят, движутся. Наблюдайте за ними спокойно и непринуждённо. Ощутите движение. Почувствуйте основной ритм, пусть на время он станет вашим ритмом. Теперь ощутите основную мелодию. Она может неоднократно повторяться, часто в разных вариациях. Слушайте звуки, сопровождающие мелодию, усиливающие её, акцентирующие её движение. Погрузитесь в музыку. Почувствуйте, как она входит в вас, как она становится вами. Это ощущение принесёт радость, и музыка оживёт для вас. Ну если уж посторонний звук стал вам родным, то сам Бог велел ощутить таковым и своё собственное тело. Современный человек представляет собой некую сомнамбулу. Он движется, не чувствуя собственного движения, говорит, не ощущая речи, переживает и не замечает этого, живёт и совершенно не осознаёт своего счастья. Он способен концентрироваться только на своей боли, головокружениях и прочей нечисти, а себя не чувствует. Не дело. Попробуем поправить положение. Для этого совместите свою способность быть здесь и сейчас с умением расслабляться. Закройте глаза, станьте своим физическим ощущениям, напрягитесь. Почувствуйте, как налились силой все ваши мышцы, ощутите всё своё тело, как пальцы, собранные в кулак. Теперь расслабьтесь и почувствуйте себя. Используйте для этого свой, если так можно выразиться, внутренний взор. Прислушивайтесь к своим физическим ощущениям. Основная типичная ошибка визуализация. Человек не сосредотачивается на собственных ощущениях, а начинает представлять себе собственное тело и собственные ощущения. Это совершенно разные вещи, хотя поначалу уловить разницу не так-то просто. Человек словно бы смотрит со стороны на собственное тело, словно бы видит его, но нельзя видеть с закрытыми глазами. Это иллюзия. С закрытыми глазами можно только чувствовать, ощущать. Разберем наши физические ощущения на примере кисти. Закройте глаза, почувствуйте свою кисть. Вы можете почувствовать, как лежат ваши пальцы? Большинство скажет «да», но это практически невозможно. Как лежат пальцы можно только увидеть, а вы должны почувствовать. Вы можете ощутить каждый свой палец. Если это не удасса, тогда пошевелите им и сосредоточьтесь на возникающих ощущениях. Вы также можете ощутить пульсацию или напряжение, теплоту, лёгкость, подрагивание, слабость, мягкость внутри пальца и так далее. Важно, чтобы это было ощущением, а не представлением, ведь вы можете и понять, что вам холодно или мягко. Но это должно быть именно ощущением, непосредственным осознанием того или иного чувства. Современный человек страдает тотальной анестезией, я бы даже сказал, бесчувственностью. И поэтому даже после столь выраженного напряжения всего тела вам, наверное, не удастся сразу ощутить каждую его частичку. Если вы понимаете, что ощутить правое колено так и не получилось, подвигайте им. Состоит это от чего есть на возникающих ощущениях. Этим ощущениям может быть простой фантом, что-то неопределимое, неясное, очень далёкое, но это значительно лучше, чем представлять себе это колено в образах и красках. Главное не внешний эффект, а приближение к реальности. Наше воображение всегда стремится занять место реальности. Но каждый должен быть на своём месте. Реальность реальностью, а воображение воображением. Невротик часто страдает от того, что не чувствует этой разницы. И то, что ему кажется, он предпочитает принимать за реальность, а реальное просто пропускает сквозь пальцы, не замечает, не чувствует. Я бы ничего не имел против такой подмены, если бы воображение было раем. Но мы ведь большей частью представляем себе то, что нас пугает, чтобы быть на чеку. Это проявление инстинкта самосохранения. У человека эта способность развита сверх всякой меры, и возникает страх, постоянная немотивированная тревога. Вам это нужно? Вряд ли. Поэтому научитесь отделять зёрна от плевел, представление представлениям, реальность реальностью. Умение быть здесь и сейчас позволит вам отслеживать свои ощущения и напряжение. После неприятного разговора или покинув набитый доверху трамвай, вы непременно ощутите в себе массу напряжений. Это позволит вам понять причину внутреннего дискомфорта, и вы можете избавиться от него только расслабившись. Поведите рукой в сторону, напрягите ту или иную группу мышц, которая ощущается вами как спазмированная и напряжённая. А затем расслабьте её. Глубоко вздохните и снова вернитесь к ощущениям. Теперь вы почувствуете, что напряжение или ушло вовсе, или значительно уменьшилось. Во втором случае повторите ту же процедуру и добийтесь полной мышечной свободы от напряжения и спастичности. Вы почувствуете, что вместе с этим улучшится и настроение. А что ещё может быть лучше после неприятного разговора или трамвайной давки? От древних греков до классиков марксизма-ленинизма философия проповедует идею о том, что движение это жизнь. Но чувствуем ли мы свои движения? Отдаём ли мы себе отчёт в том, что движемся? Погружённые в многослойной одежды, задёрганные, мы, сломя голову, несёмся по жизни. Вы чувствуете это движение? Руки отдельно, ноги отдельно. Мы замечаем их наличие только когда после долгого трудового дня они начинают отваливаться. Выйдите на улицу. Почувствуйте прохладный ветерок, касающийся ваших щёк, тепло солнечных лучей. Теперь ощутите каждый свой шаг, соприкосновение стопы с землёй, неровность почвы, колебания туловища при переносе центра тяжести. Ощутите синхронное движение ваших рук, даже если оно незначительно. Почувствуйте, как вы держите голову и спину. От положение головы зависит и то, куда направлен ваш взгляд. Скорость, с которой вы движетесь, отражает ваше общее и внутреннее напряжение. Некоторые люди просто не могут идти медленно. Это не мотор в них работает, так пытается вырваться наружу внутреннее напряжение и тревог. Они совершают массу ненужных движений: поправляют головной убор, поднимают и опускают плечи, подёргиваются беспричинно, невротично. резко и напряжённо крутят головой по сторонам. Они обязательно держат что-то в руках, перекладывают этот предмет из одной руки в другую, проворачивают его в руках. Их дыхание поверхностное и частое. Попытайтесь осознать все свои движения, отыщить их причину, только не внешние поводы, а то внутреннее напряжение, которое заставляет вас совершать то действие, в котором нет необходимости. Не ищите прямых ответов. Просто осознайте, что вы делаете и к чему, зачем, что побуждает вас к движению. Одежда на вашем теле, сумка в руках всё это тоже ощущение настоящего. Ветер, солнце, дождь это тоже настоящее. Так называемая плохая погода намного реальнее наших фантазий и страхов. Учитесь жить настоящим, каким бы оно вам ни казалось. Это сделает вас сильными. Вы обретёте способность опираться на себя. Живите настоящим и не чувствуйте себя потерянными. В мире нельзя потеряться, можно потеряться только внутри своей головы, и это действительно страшно. А мир может напугать только тех, кто не уверен в себе, а неуверенность в себе произрастает из неспособности жить настоящим. Мы разучились ощущать реальность. А теперь платим за это тревогами и психическим напряжением. И запомните, без здесь и сейчас у вас ничего не получится. Мне припоминается сейчас, не знаю, как и сказать, то ли забавный, то ли печальный случай. Одна из моих пациенток ужасно боялась поездок в метро, думая, что там с ней непременно случится сердечный приступ. Однажды ей стало в метро плохо, и с тех пор она отказалась от его услуг. Нам нужно было не только научиться справляться со страхом, не оставляя для него психологических оснований в себе, но и просто привыкнуть к мысли о том, что в метро ездить можно, и в этом нет ничего сверхъестественного. Было решено начать с малого. На занятие принёс магнитофонную запись звуков метро. Не предупредив её специально о том, что именно она услышит, я попросил её надеть наушники и просто слушать. Вдруг её лицо переменилось, она побледнела и напряглась, что заставило меня испугаться. Я выключил запись и спросил её, что её так взволновало? Она ответила мне вопросом: "Это аппарат для того, чтобы поднимать артериальное давление?" Оказывается, она не поняла, что слышит звуки в метро, но её подсознание с помощью ассоциативных связей пробудило в ней страх сердечного приступа, связанного с метро и его звуками. Это вырвало ее и здесь, и сейчас, и в обыкновенном плеере она увидела страшный прибор, провоцирующий сердечный приступ. Когда она осознала, что это был звук, просто звук, нам удалось с этим справиться. Будьте здесь и сейчас, чтобы не мучиться из-за того, из-за чего не следует мучиться. Реальность намного проще, чем мы думаем. Оставьте прерогативу додумывать ее, чтобы на несчастную долю Гинев. Притча о Диогене, сидящем в бочке на берегу, притча о человеке, нашедшем мир с самим собой. Рассказывают, что Александр Македонский, навестившего великого философа, обещал в качестве императорского дара удовлетворение любой его просьбы. Диоген посмотрел на Цезаря и попросил его отойти в сторону, чтобы он не загораживал собою солнце. О чём эта притча? О бытии в реальности. а настоящий. Кто из них двоих был солнцем, лучезарный Цезарь или небесное светило? Диаген поставил всё на свои места. Мы постоянно должны что-то воспринимать, так устроен наш организм. Психологи проводили такой эксперимент: они поместили человека в отдельную комнату, наложили на глаза непроницаемую повязку, закрыли уши звукоизолирующими наушниками, а всё его тело находилось в специальном костюме, изготовленным таким образом, чтобы ограничить все физические восприятия до минимума. Что вы думаете, с ним происходило дальше? В таком состоянии человек быстро погружался в мир возникающих в его сознании галлюцинаций. Ему слышались голоса, звуки, ему казалось, что что-то происходит с его телом и кожными покровами. Он видел картины, которых не было в действительности, так, словно бы они были настоящими. Мы не можем не воспринимать, мы должны воспринимать. Неужели же лучше отдаться на растерзание внутренним проблемам, комплексам, вине, страхам и прочим психологическим монстрам, чем естественным образом воспринимать реальные явления? Поймайте ощущение настоящего и не расставайтесь с ним. Надо признать, что хотя На нас и не накладывают наушники, на глазники и тому подобное. Мы очень похожи на участника этого эксперимента. Игнорируя естественные раздражители, пренебрегая ими, мы автоматически оказываемся в сфере собственных домыслов и иллюзий, мыслей бегущих по кругу и бездны прогнозов, из которых оправдываются лишь считанные единицы. Наше сознание устроено таким замечательным образом, что породить психологического монстра для него пара пустяков. Поэтому, если вы хотите избавиться от своих проблем, то первым делом откройте глаза, отдайте своим физическим ощущениям и используйте уши по назначению, а не только для того, чтобы удерживать на них шапку. Прошу прощения за банальность. Поймайте ощущение настоящего и не расставайтесь с ним. Когда вы отправляетесь на прогулку, не мчитесь, сломя голову, как на пожар, если нет даже дыма. Когда вы едите, не спешите, как неугомонные, а вкушайте каждый съедаемый вами кусочек. Пусть его вкус радует вас, а для этого достаточно просто быть здесь и сейчас. Конечно, если вы сравниваете что-нибудь, например, овсяную кашу с вашим излюбленным деликатесом, вы расстроитесь. Но если вы будете здесь и сейчас и отдадитесь вкусу, ощущению, действию, вы испытаете истинное наслаждение даже от каши. Вспомните и о запахе. Ваши любимые цветы, ваши любимые духи, ваш пёс Конечно, пес может пахнуть и не очень хорошо, особенно после долгой прогулки, но это ваше любимое существо, и это его естественный запах. Живите настоящим и не осуждайте. Вы, конечно, можете, любя сказать ему «Ах, ты грязнуля!» или что-нибудь в этом роде, но главное, чтобы в вас не родилось отвращение. Почас от этого страдают не только и не столько наши питомцы, которым мы прощаем многое, но и люди нас окружающие. Кто-то нам не приглянулся, кто-то ошибся в произношении слова, чья-то манера одеваться кажется нам следствием дурного вкуса и тому подобное. Всё это может быть так, но в конечном счёте от наших оценок и сравнений страдаем мы сами, а избавит от этого только здесь и сейчас. Может быть, это последний человек, с которым нам представилась возможность встретиться. Кто знает, что случится с нами через секунду. Иногда можно встретить на улице какую-нибудь чрезвычайно безвкусную особу. Большинство стетов сразу надуют губы, опустошают взор, делают его рыбьим и отводят голову так, словно им предложили вычестить авгиевы конюшни. Но приглядитесь повнимательнее. Вот она идёт. На ней огромная фиолетовая шляпа с ведовито зелёным бантом, голубой шарф, коричневая блузка в розовый горошек, короткая потёртая джинсовая юбка, сумочка из белого медведя, туфли прошлого века, лакированные под кожу крокодила, чёрные колготки в клеточку, ярко-красная помада, синие тени и огромных размеров бижутерия под золото. Да, забыл еще желтая пикантная вуаль и ожерелье из морских ракушек. При целостном восприятии этого образа, конечно, она выглядит несколько пугающе. Но неужели же вы и вправду думаете, что она безвкусна? Ведь она сумела разглядеть в каждой из этих вещей красоту и шик. Да, ей, мягко говоря, не удалось удачно сочетать все эти элементы, но зато как она увидела каждый из них в отдельности, вот что замечательно. Она в отличие от большинства из нас способна восхищаться тем, что есть. Увидеть красоту вот что позволяет здесь и сейчас жить настоящим. Это вовсе не тупое глазение, это не нудное перечисление обычных предметов, это даже не упражнение для борьбы с неврозом. Это сама жизнь, но в отличие от обычной для нас полной радости и реальности. Это не фильм не киношная выдумка, это то, что есть, а вот то, что мы о жизни думаем, плюс подавляющее большинство философских басен, которые называются трудами и собраниями сочинений, пустое морализаторство под эгидой общественного мнения, бесконечное рассуждение о политике и еще о тысяче дел, в которых от нас ничего не зависит, вот это выдумка. Дети выдумывают разные небылицы про тарабашек, чтобы объяснять то, что им непонятно. Так они пытаются спастись от своих страхов, но может быть, нам пора вырасти из памперсов. Вы знаете, почему мужчины так любят рыбалку? А излюбленным занятием женщин прошлого было вышивание. Потому что в том и в другом случае они здесь и сейчас. Научитесь и вы получать удовольствие от настоящего момента, это избавит вас от многих ненужных переживаний. Но вернёмся к неврозу. Невротик, в отличие от здорового человека, фиксируется на каком-то одном отрицательном переживании, например, на страхе умереть или заболеть, на ощущении безысходности, на чувстве вины, на любовном разочаровании и тому подобное. Оно приобретает в его сознании исключительную значимость и вытесняет всё, что действительно реально и ценно. Следовательно, вся проблема невротика в том, что он обращает внимание не на то, на что надо. Конечно, если вы боитесь смерти, то вас будет пугать всё, что с ней хоть как-то связано: транспорт, любые боли, самая незначительная инфекция, символичные цифры, закрытое пространство. И тому подобное. А одна моя пациентка со страхом смерти панически боялась всего, что было связано с похоронами. Её пугал даже чёрный цвет. Если вы удручены, то всё происходящее будет расценено вами как плохое или неудачное, а это только усилит вашу удручённость. Как же поставить всё на свои места? Как сделать так, чтобы тревожные мысли и переживания не заслоняли от нас то, что действительно ценно? Вот на эти вопросы мы и ищем ответы. Когда мы пребываем в здесь и сейчас, у нас всё становится на свои места. Реальное воспринимается нами как реальное, а мнимое мы и вовсе не берём в расчёт. Наша психика устроена таким образом, что у нас не может быть сразу двух актуальных целей. Это как с зайцами, за двумя сразу не угонишься. И оба наши глаза смотрят в одну точку, и поворачиваемся мы или в одну сторону, или в другую, но не в две сразу. Преследуемые нами цели могут меняться. Сначала лидирует одна, потом другая, но только по очереди и никогда вместе. Рассмотрим простой пример. Мама с сыном отдыхают на пляже. Малыш купается в воде с другими детьми, а у мамы завязывается интересный разговор с некой женщиной. И вот она уже полностью поглощена беседой, а ребёнок временно выпал из поля её внимания. Но вот с малышом несчастье. Он купался, у него свело ножку, и он зовёт маму на помощь. Что происходит дальше? Мама моментально забывает о том, о чём только что разговаривала со своей новой знакомой. бросает всё и сломя голову бежит на помощь к своему ребёнку. В мгновение ока всё, чем она занималась до крика, померкло и рассыпалось. Теперь перед ней только одна цель, одна проблема это её ребёнок. Так что актуальной, самой главной может быть только какая-то одна цель. В нашем примере или беседа с новой знакомой, или ребёнок, или одна, или другая, но только не две вместе. Почему я заговорил об этом? Дело в том, что тревога и состояние здесь и сейчас исключают друг друга. Они не могут одновременно умещаться в одном человеке. Или то, и или другое, и тут вы имеете право выбирать. Конечно, это требует труда, но ведь виден путь, а это главное. Если бы вы не знали, куда идти, что делать, вот это была бы проблема. А вы всё знаете. Теперь вы имеете все шансы постепенно сделать здесь и сейчас столь же естественным и актуальным для вас состоянием, как и нынешнюю тревогу пополам с тоской и унынием. Итак, здесь и сейчас это путь к реальному, к тому, что есть. Но пройти его можно только в том случае, если вы сделаете здесь и сейчас актуальным переживанием и сместите наконец с этого почётного места свою тревогу, тоску и нерешительность. Здесь и сейчас должно стать для вас главной целью. Начните с малого, с простого упражнения, которое я вам предложил в самом начале, а дальше больше. Тележку нужно только вкатить в гору. Дальше она пойдёт сама. Подведём итоги. Что такое быть здесь и сейчас? Быть здесь и сейчас значит просто быть своим ощущением, своим восприятием. Быть здесь и сейчас значит чувствовать, отдаться на волю того, что есть, того, что реально происходит. Быть здесь и сейчас – это значит сделать выбор между постоянными размышлениями и предположениями в пользу восприятия и чувства. В «здесь и сейчас» нет ничего, кроме ваших ощущений, но вы и есть ваши ощущения. «Отдайтесь своему ощущению, обратитесь к себе». Интеллект, рассудок не был дан нам изначально. Всё, что мы знаем, мы знаем благодаря кому-то, и только ощущаем мы благодаря себе. В наших знаниях больше чужого, чем своего. Наши чувства это мы сами. Быть здесь и сейчас значит быть собой. Перестаньте быть зрителем, посторонним самому себе. Станьте участником, станьте своим восприятием. полностью и безраздельно. Это даст вам осознание самого себя. Быть здесь и сейчас значит ощутить своё собственное существование, но это не просто пустое я, какой-то слабенький ноль без палочки, это я есть, существующее я. Быть её здесь и сейчас это ощущение себя, это истинное я есть, самое главное и самое первое в нашей жизни. Впрочем, и самое последнее. Я есть им это начало и конец. Я есть им это ощущение здесь и сейчас. Будьте здесь и сейчас. Когда я начинаю работать с пациентом, первым делом я учу его расслабляться и быть здесь и сейчас. Но не потому, что это проще всего остального, а потому что это значительно сложнее, чем самые головокружительные психологические приёмы. И это требует много времени и сил. Недавно мне позвонил пациент, с которым мы работали больше месяца назад, и он сказал, что теперь у него всё в порядке, а потом признался: "Я только сейчас начал понимать здесь и сейчас. И с каждым днём я всё ближе и ближе к этому". В его голосе звучала радость, радовался и я, чего и вам всем желаю. Рецепт 1. Для того, чтобы избавиться от тревоги, неуверенности, оценок, сравнений, нерешительности, тоски, уныния, чувства опустошённости и бессмысленности жизни и прочее, а также для того, чтобы достичь эмоционального комфорта, необходимо свернуть время, прошлое и будущее и быть здесь и сейчас. Первый этап. Учитесь видеть. Начиная каждое предложение со слов Здесь и сейчас я вижу. Перечисляйте окружающие вас предметы, вглядывайтесь и разглядывайте их. Учитесь слышать. Закройте глаза и слушайте звуки, встречайте и провожайте их, ощутите себя погружённым в поле звука. Учитесь ощущать. Сконцентрируйтесь на своих физических ощущениях, ощутите всё, с чем соприкасается поверхность вашего тела. Какие ощущения порождают эти взаимодействия? Обратите внимание на чувство напряжения, расслабления, тепла, лёгкости, тяжести, сдавливания внутри вашего тела. Второй этап. Отслеживайте свои оценки, осознавайте, что оцениваете и сравниваете. Осознайте нереальность поверхностности оценки и сравнения. Вспомните что таким образом вы разворачиваете время, прошлое, которого уже нет, и будущее, которого ещё нет. Заменять оценку сравнение на реальные переживания, ощущения, внимательное вглядывание, слушание, переживание ощущений. Ощутите предпочтительность ощущений оценки. Третий этап. Сочетайте поочерёдно умение слышать и видеть. видеть и ощущать, слышать и ощущать. После этого научитесь одновременно видеть, слышать и ощущать. Добийтесь эффекта провала в свои ощущения. Четвёртый этап. Выполняя свои обычные дела, пытайтесь быть здесь и сейчас, то есть видеть, слышать и ощущать, внесите здесь и сейчас свою повседневную жизнь. После того, как вы освоите состояние здесь и сейчас, начинайте постепенно увеличивать длительность этого переживания. В первый день, уединившись, проделайте эту процедуру три раза по 5 минут. На следующий день увеличьте время пребывания в здесь и сейчас вдвое, по 10 минут, три раза. Начиная с третьего дня, пытайтесь выполнять те или иные обычные для себя дела, Например, мытьё посуды или вождение машины в состоянии здесь и сейчас. Дальше больше предела нет. Рецепт второй. Для того, чтобы ощутить наиболее полные и глубокие отношения с окружающим миром, необходимо научиться погружаться в созерцаемые, в звуки и ощущения. Во время прогулок проделайте их специально с целью побыть здесь и сейчас. По парку или в лесу старайтесь охватить взглядом всю ширь неба, утонуть взглядом в листве, пытайтесь увидеть каждую веточку, каждую капельку росы, каждый лепесток. То же самое касается звуков. Слушайте пение птиц, шелест листвы, звук собственных шагов. Почувствуйте, как движется ваше тело, как подошвы соприкасаются с почвой, как расположены руки. Как вы держите голову, ощутите касающийся вашего лица ветер, почувствуйте тепло солнечного луча или холод дождевой капли. Ощутите свою сопричастность и уместность в гармонии мироздания. Постарайтесь также полно воспринимать предметы искусства: художественное полотно, скульптуру, архитектуру, музыку. Эти занятия должны быть целенаправленными и на первом этапе систематичными. а не от случая к случаю. Рецепт третий. Если вы понимаете, что не должны о чём-то думать, но ничего не можете с собой поделать, и мысли навязчиво беспокоят вас, то осознайте, что вы мучитесь от навязчивых мыслей и отследите их появление. Осознайте их нереальность. Примите решение заменить эти мысли на реальные ощущения. Начинайте ощущать, концентрируясь только на своём восприятии. В первые несколько минут вы будете испытывать огромное желание прервать эту процедуру, мысли будут прорываться, оттесняя ощущения на второй план. Вам необходимо пересилить это сопротивление упражнению. Старайтесь быть здесь и сейчас, несмотря ни на что. Переборов сопротивление и перетерпев внутреннюю смуту, Чётко следуя предыдущим указаниям, вы достигнете необходимого результата. Навязчивые мысли перестанут вам докучать. Рецепт четвёртый. Так как для человека может быть актуально только какое-то одно переживание, а о другом в это время он забывает, используйте свою способность актуализировать настоящее, то есть быть здесь и сейчас всякий раз, когда вас начинают тревожить неприятные переживания, Делайте свой выбор в пользу настоящего. Говорите себе живи настоящим. И помните, что вы не отвлекаетесь, а возвращаетесь к той опоре, к тому основанию, которое вы так безрассудно покинули, в вере в себя переживанием, связанным с вашими проблемами и неврозом. Рецепт пятый. При возникновении тревожности, внутренней напряжённости, лягте, закройте глаза и попытайтесь почувствовать всю поверхность своего тела от головы до пят. Если в таком состоянии вам не удаётся ощутить все свои кожные покровы, лягте в горячую ванну и проделайте ту же самую процедуру.